Глава 43. Джойс. Итак, мог ли Ян Вэнтом убить Тони Карана? Это был главный вопрос дня. Ну, по словам Ибрагима, а по части внимания к мелочам я ему доверяю как никому, он укладывался в притык, но уложит смог. Выехав в 3 из Куперс-Чейза, он подъехал бы к дому Тони Карана. Большое чуточку обдет шалы, но все равно приятный три двадцать девять. Тогда у него оставалось две минуты, чтобы выйти из машины, проникнуть в дом и ударить Тони тяжелым предметом. Так вот, Рон сказал, что если Тони убил Вентом, то он убивал его очень быстро, а Элизабет добавила, что только так и следует убивать. Тянуть с этим нет никакого смысла. Я спросила Ибрагима, уверен ли он в расчёте времени, а он сказал, что, конечно, уверен и пытался продемонстрировать мне свои вычисления. Но тут Уром кончил мочиться и вернулся. Я сказала, что мне очень жаль. Тогда он немножко приободрился и обещал показать расчёты в другой раз. Я ответила, что с удовольствием посмотрю. Это ложь во благо и ничего плохого в ней нет. Итак, мы замечательно провели день, и похоже, что Ян Вентэм действительно мог убить Тони Карана. У него был мотив и была возможность, и полагаю, чтобы проломить голову, нужно что-то большое и тяжёлое, а это тоже по его части. Льюис уже предъявил бы ему обвинение. А если Яна Вентэма арестуют, тогда всему веселью конец. Посмотрим, что будет завтра.